242. Протоколы сионских мудрецов. Самый известный в истории антисемитский документ. Протоколы сионских мудрецов. Это подделка. В конце 19 века его, начало, его начала распространять русская секретная полиция с целью довести до сведения читающих содержание протоколов тайной встречи еврейских лидеров вступивших в сговор для захвата всего мира. Первые распространители протоколов утверждали, что этот документ свидетельствует, что главы многих государств подчинены 300 еврейским лидерам, которые несут ответственность за главные проблемы Европы. Тысячи, если не десятки тысяч евреев погибли из-за этой позорной фальшивки. В самой России протоколами воспользовались, чтобы спровоцировать сотни погромов во время Первой мировой войны и Гражданской войны когда евреев обвинили в привнесении коммунизма в Россию. К несчастью, протоколы распространились далеко за пределами России. В США этому содействовал небезызвестный Генри Форд, один из тех людей, кем более всего восхищались в этой стране. Помимо автомобильной компании, Форд владел также еженедельной газетой The Arborn Independent в Мичигане, которую распространял через торговую сеть фирмы Форд. С начала 20-х годов, на протяжении более полутора лет, В каждом выпуске этой газеты публиковались под общим заголовком «Международный еврей» сообщение о всемирном еврейском заговоре. В Германии эти статьи переводились по распоряжению Гитлера и широко распространялись. В течение нескольких лет американские евреи находились в растерянности, не зная, как все-таки реагировать на эти клеветнические измышления Форума. Форда. Законодательного механизма, с помощью которого можно было прекратить эту кампанию, не существовало, поскольку под клеветой понимались измышления в адрес отдельных граждан, но не групп. Например, если некто обвинит евреев в том, что они убивают неевреев и пьют их кровь, то еврейская община не сможет подать в суд на распространителя этой клеветы. Лишь в том случае, если клеветник обвинит в этих в этом конкретных евреев, то те смогут обратиться в суд. И когда DR Born Independent начало обвинять отдельных еврейских бизнесменов в экономических заговорах и мошенничестве, то тогда они спокойно смогли вступить в бой. Их интересы представлял в суде выдающийся еврейский адвокат люис Мэршалл, занимавший в 20-х годах заметное место в жизни американских евреев. Об этих американских евреев говорили, что они живут по закону Маршалла. Форд и его газета были признаны виновными в распространении клеветы. Автомобильный магнат выступил с заявлением, где признал несостоятельность материалов рубрики «Международные еврей Обязался изъять их из все экземпляры этих материалов, что позволило приостановить распространение этих протоколов в Соединенных Штатах. Однако книга Форда «Международные евреи», созданная на основе газетных статей, продолжала гулять по свету. Гитлер распространял ее в Германии, явно просматривая Форда как своего союзника. «Чикаго Трибюн» сообщила, что Гитлер в течение многих лет держал фотографию Форда у себя на письменном столе. Когда он услышал в 1923 году, что Форд может выставить свою кандидатуру на пост президента он сказал, «Мне хотелось бы, чтобы я мог послать некоторые из моих ударных войск в Чикаго и другие крупные города Америки, чтобы помочь на выборах. Мы смотрим на Генриха Форда как на лидера растущего фашистского движения в Америке». Только что у нас были переведены и опубликованы его антиеврейские статьи. Эта книга распространяется в миллионах экземплярах по всей Германии. Казалось бы, катастрофа должна была убедить антисемитов, что евреи всего мира обладают крайне ограниченными возможностями, ведь в конце концов они не смогли предотвратить убийство 1 трети своего народа. После Второй мировой войны, однако, виднейшие лидеры арабского мира стали новыми распространителями протоколов. В интервью, данном в октябре 1958 года индийской газете Блец, господин... Гамаль Абдель Нассер, президент Египта, рекомендовал протоколы его редактору. Вы не читали книги под названием «Протоколы сионистских мудрецов»? Сионских мудрецов? Я дам вам английский экземпляр. Мне ясно доказывается, что, говоря словами протоколов, 300 сионистов, каждый из которых знает всех остальных, определяют судьбу всех континентов и выбирают своих преемников из своей же среды. Высшие чины Саудовской Аравии сообщили группе журналистов, сопровождавших министра иностранных дел Франции Мишеля Жюбера в ходе его визита в эту страну в январе 74 1974, -1974 что протоколы – любимейшая книга короля. Норм Норман кон удачно назвал свою обстоятельную книгу о протоколах «Благословение на геноцид» в глазах нацистов и их союзников. Протоколы служили убедительным доказательством того, Сколь смертельно опасны евреи, почему все они должны быть убиты. В 20 веке протоколы, являющиеся точно такой же клеветой, как и средневековый кровавый навет для обвинения евреев в отравлении всех колодцев в Европе во время чумы, верят, вероятно, сотни миллионов людей.